Глава 30. Отречение. Официанту удалось раздобыть немного ужина для профессора и Хейра, которые молча съели все блюда. Когда они заканчивали с сыром и печеньем, в вагон ресторан вошел доктор и сел за их стол. «Простите, что отвлекаю», — сказал он. «Но мне нужно обсудить с вами кое-что насчет молодой англичанки». Профессор подавил возглас, опасаясь, что Айрис снова допустила какую-нибудь выходку. Кофе, пожалуйста, сказал он официанту. Черный. Но в чем теперь дело? Как врач я ощущаю на себе определенную ответственность, объяснил доктор. Леди находится в опасном психическом состоянии. На каком основании вы пришли к такому выводу? спросил профессор, который никогда не принимал утверждений без фактов. Доктор пожал плечами. Даже самому ограниченному уму должно быть ясно, что она страдает от бреда. Она выдумывает человека, которого здесь нет. Но есть и другие признаки. Она крайне возбуждена, подозрительна ко всем, склонна к агрессии. Увидев невольную гримасу Хейра, он прервался и повернулся к молодому человеку. «Простите, молодая леди, ваша невеста?» «Нет», — буркнул Хейр. «Ну, возможно, возлюбленная или дорогая подруга. Хотя меня бы не удивило, если бы вы сказали, что в последнее время она была на вас очень зла. Это так?» «Признаюсь, я ей сейчас не особенно нравлюсь», — признался Хэйер. «Благодарю за откровенность. Это подтверждает мой диагноз. Это всегда признак психического расстройства. Нападать на тех, кого больше всего любишь». Он понял, что завоевал симпатию Хейра и продолжил. «Реальной угрозы нет, если принять меры предосторожности. На этом этапе жизненно важно, чтобы мозг отдохнул. Если бы ей удалось как следует выспаться, я уверен, что она проснулась бы совершенно здоровой. Но если позволить ей дальше заводить себя до иступления, психическое повреждение может оказаться необратимым думаю в этом что-то есть профессор согласился хейер я сам об этом думал что вы предлагаете осторожно спросил профессор я бы предложил ответил доктор чтобы вы уговорили ее принять безвредное успокоительное которое я могу вам дать она откажется тогда его следует дать насильно невозможно мы не можем распоряжаться ее волей Тогда, возможно, вы могли бы обманом заставить ее принять его. Поскольку профессор упрямо молчал, доктор привстал из-за стола. «Уверяю вас», — сказал он, — «что я без того несу немалую ответственность за свою пациентку. Я просто посчитал своим долгом вас предупредить. Мы, врачи, служим человечеству, независимо от гонораров. Но теперь, когда я изложил суть дела, решение остается за вами. Моя совесть чиста». Доктор уже собирался с достоинством удалиться, когда Хейер кликнул его. «Не уходите, доктор. Я разделяю ваши чувства по этому поводу. У меня был личный опыт галлюцинации при сотрясении мозга». Он с надеждой повернулся к профессору. «Неужели мы не можем как-нибудь это уладить?» Длинная верхняя губа профессора вытянулась еще больше в выражении неодобрения. «Я не могу участвовать в таком», — сказал он. Это было бы грубое вмешательство в личную свободу мискар. Она — свободная личность. То есть вы предпочитаете соблюдать хороший тон и позволить ей сойти с ума? С возмущением спросил Хейер. Профессор кисло улыбнулся. По моему мнению, — сказал он, — не существует ни малейшей угрозы подобного рода. У меня есть опыт подобных случаев. Моя работа часто сталкивает меня с нервными молодыми женщинами. На мой взгляд, мисс Кар просто истерична». Тогда что вы предлагаете? Спросил Хейр. Думаю, отрезвляющий шок, вероятно, приведет ее в чувство. Подкрепленный ужином, профессор вновь ощущал себя хозяином положения. Он допил кофе и ликер, стряхнул крошку с жилета и вальяжно поднялся. Я поговорю о смес все дозволено, сказал он. Он вышел из вагона ресторана и, покачиваясь, зашагал по коридору. Проходя мимо купе, где располагались сестры Флод Портер, его чуть не потянуло отказаться от своей миссии и присоединиться к ним для дружеской беседы. Леди выглядели такими опрятными и собранными, ведь они уже вовсю готовились к прибытию в триест что профессор надеялся обнаружить у них общих знакомых для развития дальнейшего общения. Но решительно настроенный выполнить свой долг, он вошел в свое купе и сел напротив Айрис. С первого взгляда он понял, она курила одну сигарету за другой, но каждый раз бросала, едва прикурив. Хотя это поведение лишь говорило о нервном напряжении, он с отвращением взглянул на разбросанные по полу и сиденью окурки и использованные спички. «Вы примете совет, предложенный подружеским», — спросил он, говоря с ней, как с капризным ребенком. – «Нет», — упрямо ответила Айрис, — «я хочу услышать правду хоть раз». «Правда может быть шоком, но раз уж вы сами просите, пожалуйста». «Доктор только что сказал мне, что в результате солнечного удара вы совсем немного и лишь временно не в себе». Профессор искренне считал, что имеет дело с неуравновешенной девушкой, склонной к лжи ради острых ощущений, и с самодовольной уверенностью наблюдал за ее реакцией. Когда он увидел ужас в ее глазах, то решил, что эксперимент оправдался. «Вы хотите сказать «сумасшедшая»?» прошептала она. «О, нет-нет, ничего такого. Но доктор обеспокоен вашей безопасностью» и ведь вы путешествуете одна. Он может быть вынужден принять меры, если вы не будете вести себя спокойно». «Какие меры?» — спросила Айрис. «Вы имеете в виду ту лечебницу? Я буду сопротивляться. Никто не может сделать со мной ничего против моей воли». «В данных обстоятельствах применять силу крайне неразумно. Это только подтвердит опасения доктора» но я хочу, чтобы вы ясно понимали ситуацию. Послушайте. Профессор выразительно взмахнул указательным пальцем и заговорил с нажимом. «Вам нужно просто сохранять спокойствие, и все будет хорошо. Никто не станет вмешиваться, если вы сами не напомните о своем существовании». Говоря откровенно, вы устроили сцену на весь поезд. Пора с этим заканчивать. Профессор был не настолько бесчеловечен, как могло показаться. Его собственный неприятный опыт с влюбленной студенткой настроил его против излишних эмоций. И он искренне считал, что действует в интересах Айрис. Именно поэтому он и представить не мог, в какой от страха он ее вверг. Айрис побелела до губ, сжавшись в углу купе. Она боялась его и всех в поезде. Даже Хейер теперь казался ей соучастником заговора. Казалось, весь мир объединился в сговоре, угрожающем ее рассудку. Закуривая еще одну сигарету дрожащими пальцами, Айрис пыталась осознать происходящее. Казалось очевидным, что она случайно оказалась втянута в нечто серьезное, и потому ее нужно было заставить замолчать. Профессора прислали, чтобы он подкупил ее обещанием неприкосновенности в обмен на молчание. Даже отвергая компромисс с негодованием, Она была вынуждена признать жестокую правду. У нее не было ни единого шанса против таких влиятельных людей. Если она продолжит свои бесплодные попытки разыскать мисс Фрой, доктор просто дернет за нужные ниточки, и она окажется в частной лечебнице где-нибудь в Триесте. Она вспомнила рассказ мисс Фрой о женщине, которую тайно держали в психиатрической клинике. То же самое могло случиться и с ней. Любое ее сопротивление послужило бы доказательством ее безумия. Ее могли запереть и держать под действием лекарств, пока она действительно не сломается от напряжения. Прошло бы немало времени, прежде чем кто-то начал бы ее искать. В Англии ее не ждали, ведь она не забронировала номер в отеле. Друзья решили бы, что она все еще за границей, а когда наконец ее адвокаты или банк начали бы наводить справки, было бы уже слишком поздно. Они отследили бы ее в лечебнице и обнаружили бы там сумасшедшую. В своем расстроенном состоянии она утонула в трясении искаженных страхов и преувеличенных угроз. Но несмотря на то, что ее разум почти утонул в приливной волне паники. В одном уголке ее сознания все еще тлела искра здравого смысла. И этот внутренний голос убеждал ее: спасти Мисфрой Фрой абсолютно безнадежная задача. Но — терпеливо спросил профессор, когда она отбросила почти невыкуренную сигарету. Внезапно Айрис с отчаянной тоской подумала о знакомом экспрессе Кале Дувр, о Белых Скалах, вокзале Виктория. Ей захотелось домой, в Англию, к небрежно веселой компании своих друзей. Перед глазами у нее ярко вспыхнул знакомый лозунг «Безопасность прежде всего». Но, — повторил профессор, Пришли в себя. Совершенно измотанная и парализованная страхом, Айрис погрузилась в пучину отчаяния. Она напомнила себе, что мисс Фрой — всего лишь незнакомка, которой она пыталась помочь. Продолжать, значит, принести в жертву себя, и притом напрасно. «Да», — глухо ответила она. «Больше не будете устраивать сцен?» — продолжил профессор. «Нет». «Прекрасно». «Теперь признайтесь, что вы выдумали, мисс Фрой». Айрис почувствовала, что погрузилась в Уды и кариота и всех предателей, когда произнесла ложь. «Да, я ее выдумала. Мисс Фрой не существует».